— Рассуждения Оле не помогут. Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека. Теперь же поздно упражняться в красноречии. — Поздно. — Ну так тому и быть, — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было. А то еще можно жить. Прощай. Пора уж идти. — Нет, не прощай. Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянные три дня. Она жалась ко мне, как озявший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием. Наступила тишина. — Муж убил свою жену, — гаркнул мой попугай. Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня. — Это попугай, душа моя, — сказал я. — Успокойся. — Муж убил свою жену, — повторил Иван Демьяныч. Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку. На лице ее был написан испуг. — А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня. — Ну, полно, — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя. Едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство. Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое. Жду. Завтра буду в лесу, около домика, где то жила. Встретимся. Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой. Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович, — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю. — Чего это? — Того самого. — Вы думаете, я не видел? — Все видел. — Чтобы она не смела сюда ходить. Нечего тут шуры-муры заводить. На это другие места есть. Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и услал его в кухню. Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде того энтова его, то есть графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня, и покачал головой. — Ты отворачиваешься? Не хочешь говорить? — Я не отворачиваюсь, — сказал я. — Я так любил тебя, Сережа, а ты из-за пустяка? За что ты меня оскорбляешь? За что? Граф сел, вздохнул и покачал головой. — Ну, будет тебе дурака ломать, — сказал я. — Ладно.